«Пощадите меня!» — воскрикнул он. «Берите, что хотите! Заберите судно, возьмите все, но пощадите меня!» Вдруг что-то обрушилось на спину рандаш швырнув его на палубу. Меч со звоном вылетел из вытянутой руки. Стараясь вдохнуть широко раздвинутым ртом хоть глоток воздуха, юноша пытался дотянуться до меча. Мускулы отзывались с мучительной медлительностью. Он корчился, будто слизняк Человек, моливший о пощаде, бросил испуганно алчный взгляд на меч, а потом растворился в тенях.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 «Гелб!» — взревел Бородач. «Удача! Ты где, Гелб?» Он говорил быстро, слова катились друг за другом, сливаясь, рант едва понимал его речь. «На моем собственном судне тебе от меня не спрятаться! привести сюда Флорана Гелба!» Появился матрос с сигнальным фонарем в бычий глаз, и еще два члена команды корабля вытолкнули в круг света ускалицого мужчину. В нем рант узнал того типа, который предлагал ему забрать судно.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 «Ну, я закрепил его, привязал крепко-накрепко. Да, согласен, я порой малость медлителен в работе, капитан Дамон, ну я ее делаю». «А, -а, -а так-то ты медлителен, а спать-то не замедлил? Спать, когда тебе бы стоять на вахте, нас могли перебить тут всех поголовно, и все из-за тебя». «Нет, капитан», — Гелб показал на Ранду, «я был на стороже, как и положено, когда он вот прокатился на борт и огрел меня дубиной». Он прикоснулся к кровоподтеку, сморщился и зло посмотрел на Ранда. «Я с ним сражался, но потом появились тролоки Он заодно с ними, капитан, друг темного, заодно с троллоками!» «Заодно с моей престарелой бабулей!» – заорал капитан. «Разве я не предупреждал тебя в последний раз, Гелб? Беломостия, убирайся с корабля! Вон с глаз моих, пока я не выкинул тебя за борт прямо сейчас!» Гелп метнулся из круга света, Адамон стоял, сжимая и разжимая кулаки, устремив невидящий взор в никуда. «Эти троллаки прямо преследуют меня! Почему они нет? Вяжутся! Почему?» Ран посмотрел поверх планширя и обомлил, не увидев берега. Два человека заняли место у длинного рулевого весла, торчащего над кормой, а вдоль борта работали еще шесть длинных весел, отгребающих судно, похожая теперь на водяного клопа, все дальше на середину реки. «Капитан», — сказал Ранд, — «у нас там друзья. Если вы вернетесь и подберете их, уверен, награда вам обеспечена». Капитан повернул круглое лицо к Ранду, а когда появились Том и мэт он и на них устоялся, лишенным всякого выражения взглядом. «Э -э, «Капитан», — с поклоном начал Том, — «позвольте мне спустимся вниз», — предложил капитан. «Где я могу разглядеть, что тут мне надуло на палубу встречным ветром? Идемте!» «Направь меня, удача! Да закрепит кто-нибудь или нет этот агроком проклятый гик!» Команда бросилась выполнять распоряжение, капитан тяжело зашагал к корме. ранд и оба спутника последовали за ним. На корме... По короткому трапу они спустились к койоту домона аккуратную, где каждая вещь производила впечатление, находящееся на своем собственном месте, начиная от висящих на крючках на задней стороне двери курток и плащей. Койота занимала всю ширину судна. К одному борту крепились широкая кровать, к другому тяжелый стол. Здесь было всего одно кресло с высокой спинкой, с крепкими подлокотниками и капитан сел в него сам. жестом пригласил остальных располагаться на разнообразных сундуках и скамьях, которые и составляли всю прочую обстановку. Громкое и недвумысленное его покашливание остановило Мэтта, уже собравшегося было усесться на кровать. «Так», — произнес капитан, когда все расселись, — «зовут меня Байлдамон. Я капитан и владелец ветки, которое и есть это судно. А теперь...»